Глава четвёртая. Вик. Раф? Это не может быть он. Когда я видела его в последний раз, у него были лицо и тело тринадцатилетнего подростка. Тогда он был ниже меня, со вздёрнутым носом, с мальчишескими ямочками и несколькими веснушками. И тогда его волосы не были светлыми. Я до сих пор помню, как утешала его, когда умерла их собака как обнимала, прижимая его голову к своей груди, а его слёзы пропитывали мою рубашку. Присмотревшись к нему повнимательнее, я обнаруживаю черты, присущие ему в детстве. Его нос стал шире, но по-прежнему вздёрнут к небу, ямочки скрыты под щетиной, челюсть стала мужской, черты лица у него неправильные, один глаз немного больше другого, а их цвет потемнел. У него также есть тонкий шрам на одной брови, которого раньше не было. «Ты так вырос!» — восклицаю я, не зная, что ещё сказать. «Ага. Такой разговорчивый. Я обеспокоена его ответом, но не показываю этого. Он подходит ко мне, и мне приходится задрать голову, чтобы хорошо его разглядеть. Другое движение привлекает моё внимание. Льюис подходит, чтобы поцеловать. Появление Рафа заставило меня забыть о двух старших братьях, но надо сказать, что они не изменились так, как он». Младший ждёт позади старшего брата, держа руки в карманах. Я вдруг замечаю флуоресцентный оранжевый браслет, который он носит. Это невозможно. Короткие волосы, широкие плечи. Раф — тот парень с озера. Когда я изучаю его со всех сторон, наши взгляды встречаются. Одна его бровь приподнята, я чувствую, что краснею, как подросток. Мне приходится отвернуться, чтобы не усугубить ситуацию. Брис рядом со мной, и я не уверена, что он оценит, если его бывшая будет глазеть на его младшего брата. После Льюиса Раф делает шаг ко мне. Он наклоняется и прижимается губами к моей щеке. Он не задерживается. Один поцелуй, и он уходит. Я смотрю, как Раф шагает по коридору. Он заполняет большую часть пространства. Этот парень точно пичкал себя стероидами, ведь невозможно быть таким здоровым. Мысленно даю себе пощечину, чтобы заставить себя повернуться спиной к двери, в которую он вошёл. Мне здесь даже жарче, чем на улице. Действительно ненормально. Я фокусируюсь на бриси и его братья, чтобы не выглядеть дурой. К счастью, они, похоже, не заметили моего блаженного вида. Однако... Он изменился, малыш Раф, смеётся Льюис, подмигивая мне. Да... «Мне приходится прочистить горло, чтобы скрыть своё замешательство. Брис, похоже, не понимает, что происходит. А если и понимает, то во всяком случае не показывает этого. Но если я правильно помню, он всегда был более спокойным, чем его братья. В конце концов, он старший. Меня спасло появление их матери. Если отбросить Рафа, то она, конечно, изменилась больше всех. Её длинные каштановые волосы начинают редеть». Цвет кожи не имеет ничего общего с тем сияющим загаром, который был у неё после пребывания на солнце. Что касается лица, то оно выдаёт её ежедневную борьбу. Несмотря на усталость, их мама приготовила для нас поднос с холодным пивом и графин лимонада. Я забираю его, и она благодарит меня широкой улыбкой. Я очень тронута тем, что она помнит о моих предпочтениях. Когда мы летом возвращались домой после дневных прогулок, Я всегда просила именно этот напиток, потому что только она знала, как приготовить его так, чтобы мне понравилось. Не слишком сладко, не слишком кисло. Восторг. Мы садимся вокруг журнального столика. Я рядом с Брисом, Льюис рядом с мамой. «Ты ещё красивее, чем раньше», — искренне делает мне комплимент она. «Спасибо. Очень жаль твою бабушку». Она мрачнеет, как и её дети. Моя потеря всё ещё свежа, поэтому им может быть интересно, как я отреагирую, если разговоры будут заходить о Анану. Но бабушка не была из тех, кто жалеет себя, поэтому я не грущу, что её больше нет. Я просто представляю, что в другой жизни у неё будет больше приключений. Не стоит. Она прожила ту жизнь, которую хотела. Я слышала, что она оставила тебе свою лавку и квартиру, говорит их мама с любопытством. «Да, я планирую всё переделать». «Сама?» — удивляется она. «Да, мне не привыкать. Четыре года назад я открыла свой собственный бизнес по дизайну интерьеров. Ещё я прошла курс каменной кладки. Хотела сопровождать своих клиентов на протяжении всего ремонта». «Впечатляет». К сожалению, дело оказалось не очень прибыльным. «Мне жаль. Ничего страшного. Я научилась на своих ошибках и не намерена повторять их снова» в любом случае ты очень смелая по матерински хвалит она меня думаю что эта работа пойдёт мне на пользу я хочу иметь что то своё и заняться чем то ещё в своей жизни кроме заботы об отце и сестре даже если я люблю их всем сердцем а как поживают твои отец и сестра легки на помине я вытягиваюсь на диване думаю они ничего не заподозрят я давно научилась отвечать на этот вопрос не выдавая своих эмоций. «У них всё хорошо. Спасибо». Когда я поднимаю свой напиток, то замечаю движение в комнате. Раф замирает у входа в гостиную и смотрит на меня. Потом обводит взглядом всех нас. Я давлюсь лимонадом. Он принял душ, надел другие шорты и майку. Я позволяю своему взгляду задержаться на его руках, мышцы которых напрягаются при каждом движении. Он садится в кресло напротив нас и не улыбается, зато его чёрные глаза постоянно ищут мой взгляд. «О чём говорите?» — спрашивает он, берёт бутылку и откупоривает её об стол. «Раф!» — ругается его мама. «Что я тебе говорила?» Кажется, любимчику не нравится, когда его отчитывают при всех. «Хорошо, извини», — произносит он, прежде чем сделать глоток. Раф не обращает внимания на мать, которая бросает на него недовольный взгляд и поворачивается к Брису. «Так что? Мы говорили о квартире Нану», — отвечает его брат. «Сейчас в квартире настоящая катастрофа, Вик не может там жить. И? Поэтому я предложил ей занять твою комнату на некоторое время». Раф откидывается на спинку кресла, никак не реагируя. Он долго пьёт своё пиво. Молчание затягивается, но парень не торопится заговорить. «Конечно, она может занять мою комнату», — наконец соглашается он, и улыбка, которую он мне дарит, ясно говорит. «Кажется, он может дать мне всё, что я захочу».